выкрикнул Джеррик в темноту. "Но, «Ну но, -ну, Джерри, ты же знаешь, что я не люблю дерзких детей". Дверь закрылась, и няня покатилась прочь по коридору. Джеррик некоторое время не доумевал. Действительно ли ему почудилось некоторый неуверенность в голосе няни? Фредди безстрашный с восхищением проговорил из соседней постели: "Ты так настойчив, Джеррик". Странно, почему старушка прощает тебе это. Она прекрасно понимает, что я взрослый человек, но не хочет признавать это, предположил Джеррик. Его слова вызвали смех у мальчиков. "Молодчаг, Джерри, шутник", воскликнул Дик Дредноут. "Всегда разыгрываешь из себя дурачка. Жизнь была бы скучной без тебя, Джерри". Подобно остальным, он сразу же принял Джэрика за своего и, казалось, забыл, что тот совсем недавно появился в убежище. Джэрик со вздохом отвернулся и попытался привести в действие свои кольца власти, как делал это каждую ночь, но очевидно какие-то защитные устройства в убежище экранировали источник их энергии. У него всё ещё оставался пистолет-имитатор, но он не мог придумать для него какого-либо применения в данной ситуации. Джерик пошарил под подушкой, пистолет все еще лежал там. Тогда он со вздохом попытался заснуть. Ему казалось, что он находится в еще более неприятной ситуации, чем во времена пленения Вайна Нюхателя на кухне Джонса в 1896 году. Он вспомнил, что там его тоже звали Джерри. Вот и все тюремщики предпочитали для него это имя. Джерик проснулся и заметил, что лампы против обычного погашены, и в воздухе не витает запах завтрака. В дверях не было няни с колокольчиком в руках, и она не кричала своё привычное: "Просыпайтесь, Сони". Вместо этого издалека доносились разнообразные звуки: вопли, удары, крики и шум. Вдруг дверь распахнулась, впустив свет из коридора. "Зерчузик", сказал знакомый голос. "Ходи". И капитан Мадерс, с торчащими в стороны усами, со своим огнедышащим тромбоном появился в проходе. Он засверкал глазами на Джерика. «Круфруди!» — узнал он старого знакомца, и неприятная усмешка появилась на его лице. Джерик застонал. Лад нашел его, и теперь дети были в опасности. «Феркит Джиллергоф Ларкего Хэг Мибикс». Я всё равно не понимаю вас, капитан Мэдерс, сказал Джэрик музыканту-разбойнику. Конечно, я составлю вам компанию, если вы так настаиваете, но вы должны оставить в покое детей. Они ни в чём не виноваты. Сохраняя достоинство, попранный няней, одевший на него эту тесную пижаму из яркой полосатой фланели, Джэрик встал с постели, поднял руки вверх и подошёл к капитану Латтов. Капитан Мэдерс Радостно фыркнул: "Яшак ак фрик дог пист кикл хромт", завопил он. Вся шейка собралась вокруг вожака, разбеля его весель. Один даже уронил оружие, но быстро поднял его снова. Это навело Джеррика на мысль, что источник энергии для их инструментов находится на корабле, хотя не исключено существование независимых батарей. Увы, Это невозможно было проверить. Джерик мужественно стерпел их смех. Луковицеобразный нос капитана Маберса почти засветился. — У-у-у-у! Круфру! У-у-у! Круфру! Ди! Это что еще такое? Сразу несколько сорванцов снаружи? — раздался зычный голос няни из коридора. — Да еще во время сна. — Да? э, то и мне пройдёт даром. Капитан Мэберс со своими напарниками с тупым удивлением смотрели, как няня ровно катилась к ним. Ах, вы шелопае, что вам не сидеться дома? Ну-ка, отстаньте от моих малышей. К руфруде, обругал её капитан Мэберс. Шеркит, крепко выразился его коллега. Что? Безобразие, рассердилась няня. Где вы набрались таких гадостей? Капитан Моберс шагнул вперёд и пригрозил няне своим тромбоном. Няня не обращаю внимания на этот жест.